Гостиный двор, прекрасное старое здание в 150 метрах от Кремля, в этот день был похож не просто на муравейник, а на муравейник, который наступила нога слона или бегемота. В этом здании располагается множество бутиков и фирменных магазинов, офисов, в другое время никакого отношения к модной неделе не имеющих. Сама администрация недели занимала здесь всего несколько кабинетов. Но два раза в год во время сезонных модных недель весь гостиный двор превращался в такой вот потревоженный слоном муравейник. Всюду слышались стуки, вскрики, обрывки музыкальных мелодий, какие-то голоса по громкоговорителю. Сотни служащих мелкой трусцой пересекали залы и холлы во всех направлениях. Почти каждый из них что-то непременно на себе волочил. Детали конструкции, тюки с материей, ящики с инструментами, бумаги, папки, светомузыкальное оборудование. И вид при этом у них был такой, что конец света не просто совсем близко, а вообще давно настал, и всем нам пора занимать очередь в чистилище. У нашей компании... Меня, Ирины, Альберта и Анечке Муховой, которая сгорала от любопытства увидеть, как выглядит этот гостиный двор, и потому напросилась с нами, проверяли документы не менее получаса. Дюжий охранник пробивал наши данные по компьютеру, проверял на свет, проводил кончиками пальцев по корочкам и, в конце концов, даже обнюхал. Мне показалось что еще чуть-чуть, и он оторвет клочочек от страницы моего паспорта и попробует его на вкус. «Проходите», — наконец сказал он со вздохом. Глаза его покрылись налетом смертельной тоски. Так жалеют, что не могут тут же, не сходя с места, отвести нас в дальний угол и там расстрелять. Чуть-чуть поколдовав с каким-то сложным аппаратом, охранник выдал нам пропуска с магнитной лентой. Куда нам? «Налево, малая галерея, сектор Z», – ответил он со скукой и отвернулся. Мы с трудом нашли этот сектор Z. Под ноги нам то и дело бросались люди-муравьи со своими поносками, и искать отведенный нам закуток приходилось, поднимаясь буквально по стеночке. Кофры с выставочными моделями мы с Альбертом волокли на своем горбу. На вопрос, куда и подевалась третья мужская сила, Игорь, мы с Ириной ответили, что у него на сегодня свои особые задачи. Я, как, впрочем, и остальные, с интересом вертела головой по сторонам. Половина свободного нижнего пространства, можно было бы сказать пола, но здесь на модной неделе пол называется красивым словом атриум, была отгорожена черными шатрами. Это был вход-выход на подиум, сооруженный в виде правильного полукруга, и именно здесь, как легко можно было догадаться, состоятся показы. В небольшом отдалении от языка и в живописном беспорядке располагались большие и малые павильоны, которые тоже назывались красивым словом шоу-румы. Кажется, вам вот сюда. Указала дежурная на небольшой 9 на 9 метров импровизированный зальчик, со всех сторон огороженный пластиковыми и прозрачными перегородками. На нем, прикрепленная стильной металлической защелкой, висела красиво оформленная табличка. Дом моды Кассиопея. Дизайнер Ирина Акулова. Изнутри, из пустого закутка, на нас смотрели пустыми глазами несколько голых манекенов. Было темновато и холодновато, и вообще неуютно, как часто бывает в любом необжитом пространстве. «Да, гламуром здесь и не пахнет», — оглянувшись, Анечка пожала плечиками и поежилась. «А где будет наша гримерка?» «Не здесь, за сценой, там, где подиум», — отрывисто ответила ей Ирина. «Ой, побежимте смотреть, Все равно мы Альбертику сейчас только мешать будем». «Это верно!» – кивнул Альберт, присаживаясь на коленях возле нашего багажа и решительно дергая замок на первом из чемоданов. Ирину передернула от этого звука. Она на секунду закрыла и вновь открыла глаза. Я поняла, что картина жуткой находки снова встала перед ее мысленным взором. «Ирина Михайловна, вы идите, приходите через час. Тут тесно очень, вы мне действительно мешаете!» Пробормотал Альбертик, вытаскивая из распахнутого чрева кофра ворох цветной материи. «Да, девочки, пойдемте. Нам надо найти дирекцию». На последнем слове она слегка споткнулась. «Женя, вы пойдете со мной». Что ж, в отсутствии Игоря мне и в самом деле стоит взять на себя роль ее телохранителя. «Конечно, меня нанимали для охраны коллекции» но ведь по большому счету все эти платья и костюмы не более чем ладно сшитые между собой куски материи. Жизнь человеческая стоит дороже. Аня заныла, что искать дирекцию – это ужасно скучно, и что ей хочется прогуляться по залу, позаглядывать во все кабинки и вообще поближе познакомиться с обстановкой. На милом личике... Была написана такая умильная просьба, и так трогательно смотрелись ее ручки, сложенные у груди в шутливой молитве, что Акулова сдалась. — Ладно, Аня, даю тебе полчаса свободного времени. Только, пожалуйста, далеко не отходи. — Ириночка Михайловна, я только вот тут, рядышком буду. Хозяйка кивнула, и мы с ней вышли. Альберт внимания на нас уже не обращал. Склонив на бок цветную голову и прищурив один глаз, он прикладывал к манекену что-то шуршащее и блестящее.